На утро Чаку пришлось силком вытаскивать Томаса из спального мешка, силком тащить его в душ и опять же силком тянуть в раздевалку. Томас чувствовал себя совершенно разбитым и ко всему безразличным. Голова раскалывалась и хотелось только одного – спать. Завтрак прошел как в тумане, и часом позже Томас уже не мог вспомнить, что, собственно, ел. Он так устал, а его мозг... Казалось, что кто-то вошел к нему в голову и гвоздями приколотил мозги ко внутренности черепа, по крайней мере, в дюжине мест. Сердце отчаянно ныло. Но, насколько он понимал, на бездельников и полустонных разгильдяев в хорошо отлаженном хозяйстве приюта смотрели косо. Они с Ньютом стояли перед хлевом. Сегодня для Томаса начнется период испытаний с различными стражами, и первым будет живодерню. Несмотря на не очень хорошо начавшееся утро, Томаса не терпелось узнать что-то новое, к тому же работа отвлекла бы его мысли от Бена и предшествия на кладбище. Вокруг мчали коровы, блеяли овцы, визжали свиньи. Где-то рядом залаяла собака, и Томас понадеялся, что котелок не привнёс новый смысл выражения «хот-дог». «Хот-дог?» — пришло ему в голову. «Когда в последний раз я ел хот-дог? И вместе с кем?» «Томми, ты вообще слышишь меня, а?» Томас очнулся и сосредоточился на словах Ньюта. Тот уже битый час что-то втолковывал ему, но у Томаса в одно ухо вылетало, в другое вылетало. «Ах да, извини, я плохо спал ночью». Ньют сделал жалкую попытку улыбнуться. Да ладно, я же понимаю. Не повезло тебе нарваться на придурка. Наверное, думая, что я просто тупоголовый козел, и, заставить тебя вкалывать сегодня, сразу же после такой хреновины. Томас пожал плечами. Работа, пожалуй, сейчас для меня самая лучшая. Только бы не думать об этом. Ньют кивнул, и его улыбка стала куда более искренней. Правильно соображаешь, Томи. И это одна из причин, почему мы работаем, не покладая рук. Будешь лениться в поддержку тоску, потом потеряешь вкус к жизним и все, конец, пришел писец. Томас кивнул и с отсутствующим видом пнул камешек. Тот поскакал по пыльному, растрескивавшемуся полу приюта. Что слышно нового о вчерашней девушке? Если сегодняшним тоскливым утром что-то занимало его вяло текущие мысли, то это была новоприбывшая. Ему было необходимо узнать о ней побольше, понять природу, ощущаемой им стороны связи между собой и новенькой. По-прежнему в коме. Спит. Медики кормят её котелковыми, по моим ложечки, следят, как она себя чувствует и всё такое. Похоже, с ней всё путём, только пока она в полной отключке. «Вот хрень». «Если бы не происшествие на кладбище, то наверняка прошлой ночи девушка занимала бы все мысли Томаса. Тогда, наверное, он тоже лишился бы сна, но совсем по другой причине. Ему не терпелось узнать, кто она такая, был ли он действительно с ней знаком, и если да, то откуда он ее знает?» «Ага», — согласился Ньют, «хрень, точнее, не скажешь». Томас решил отвлечься от мысли одного прибывшей и взглянул через плечо Ньюта на просторный, покрытый и красной краской хлев. «Ну, с чего начнем?» Будем дать коров или может резать глотки свинкам? Ньют засмеялся. Томасу пришло в голову, что с самого своего прибытия сюда ему нечасто приходилось слышать настоящий веселый смех. Мы всегда первым делом посылаем новеньких к чертовым мясникам. Не бойся, совершать заклание в честь котелка тебе вот так сразу не придется. Просто мы так называем всех, кто имеет дело со зверушками. Мясники. Жаль, что я не помню своей прежней жизни. Может, я как раз обожаю пускать зверушкам кровь. Это была попытка пошутить, но похоже, Ньют шутки не понял. Он кивнул на хлеб. Не волнуйся, на закате ты уже точно будешь это знать. Пошли и с Уинстоном. Он здесь страж. Уинстон был невысоким, но мускулистым парнем с причёсаным лицом. Томасу показалось, что он несколько чересчур любит свою работу. Может, его послали сюда, потому что он серийный убийца? Саркастически подумал он. Весь первый час Уинстон водил Томаса по ферме, показывая ему загоны со скотом, курятник с индейками и курами, словом разъясняя, что и как. Пёс, привязчивый чёрный лабрадор по имени Лайх, проникся к Томасу тёплыми чувствами и всё время экскурсии ходил за ним по пятам. Интересно, откуда у них взялась собака? Томас задал этот вопрос Уинстону, и тот пожал плечами. Пёс всегда был здесь. К счастью, похоже, ключик ему дали в шутку. Лайх отличался молчаливостью. А вот второй час был заполнен работой. Томас ухаживал за скотом, кормил, чистил, чинил загородки, убирал плюк... плюк. Томас поймал себя на том, что все больше и больше пользуется сленгом приютелей. Третий час стал для Томаса самым тяжелым. Ему пришлось наблюдать, как Куинсон режет семью и разделывает тушу на части. Идя на ланч, Томас поклялся себе в двух вещах. Во-первых, его будущая карьера ни в коем случае не будет связана со скотом. Во-вторых, он никогда в жизни больше в рот не возьмет ничего, имеющего отношение к свиньям. Уинстон не пошел с ним, ему надо было еще кое-что уладить на живодерне. Томас не стал настаивать. Идя к восточной двери, он не мог отрешиться от картины, так омаячивший перед его мысленным взором. Уинстон в темном углу хлева грозил сырую свиную ногу. Бррр, этот парень вызвал у Томаса озноб. Он как раз миновал ящик, когда, к его удивлению, увидел, что кто-то вбегает в приют из лабиринта слева от него через западную дверь. Это был юноша азиатской наружности с сильными мускулистыми руками и короткими черными волосами. На вид ему было столько же лет, сколько Томасу. Бегун остановился в трех шагах от дверного проема, наклонился и, тяжело, прерывисто дыша, уперся ладонями в колени. Похоже было, что он только что пробежал миль двадцать, не меньше. Лицо покраснело, лоб мокрый, одежда насквозь пропиталась потом. Томас смотрел на него, не отрываясь, не в силах одолеть любопытство. Наконец он видел бегуна вблизи и даже мог поговорить с ним. К тому же, тот вернулся домой на несколько часов раньше, чем обычно. Томас шагнул вперед, собираясь приступить к расспросам. Но прежде чем он успел сказать хоть слово, бегон и рухнул на землю.